Глава двадцать 24. У меня будет 3 ре... Вернемся в август 1980 года. В начале его я оказываюсь в Петергофе на очередной практике. Мы с однокурсником Витькой Тюшевым сложим билетерами в Монплезире. Там в одном из флегелей расположен филиал Городского театрального музея. Возле флегеля протекает знаменитый ручеек с камушками по которым прыгают форест гамп экскурсанты, считая, что если наступишь на правильный камушек, все будет волшебно, а если на особенный, тебя обдаст брызгами. В действительности за кустом сидит специальный дед и тупо, когда хочет, нажимает на педаль невидимых глазу фонтанчиков. Выбирай не выбирай камушек, дед неумолим. Преет от скуки и нажимает часто и вдохновенно. Быть билетёром это наказание, посланное человеку за грехи. От тоски в роскошном Петергофе, по которому и не прогуляться, а все сиди, мы с Витьком стали мошенничать и продавать дважды одни и те же билеты, не отрывая, как положено, контрольки. Это было всего несколько дней, но это было. И в результате противоправных действий я зажуквал рублей восемь, которую пустила на приобретение выпивки и закуски в дорогу на Баксетагорск. Я что, утверждаю, что это хорошо? Больше я ничего вроде не крала в жизни. Но, что удивительно, не испытала я тогда ни малейшего стыда и раскаяния, и сейчас не испытываю, вспомнив постную и злобную физиономию Евстигнеевой, тогдашней директрисы театрального музея. Наверное, под обманчивым покровом почтенной репутации Во мне таится недюжинный преступник, расхититель собственности. В одном старом фильме казахской студии персонаж Ефима Капелян рассказывал: "Жил был злой человек, ужасно злой. Он знал, что он злой, и всю жизнь это скрывал и притворялся добрым. И вот он умер, и никто так и не узнал, до чего он был злой. Под Бокситогорском что-то копали или строили?" Или собирали наши друзья из театрального, и мы с Рыжиком, как уже Заправские, аятские профессионалы студенческого труда, решили их навестить. Дорогу до Баксетогорска помню прекрасно. Рыжик составлял кодекс времени, то есть писал в столбик те черты современности, которых не было раньше. Там, в частности, оказалась телепередача от всей души, посвященная трудовым подвигам советского народа в лице его отдельных представителей, излагаю языком того времени, вела ее Валентина Леонтьева. А вот потом началась вакханалия с друзьями, которые что-то строили или копали или собирали, с пением, песнями, ночным купанием в реке. По возвращении у меня открылось сильное кровотечение, и я очутилась в больнице по женским делам. Диагностировали неполный выкидыш раннего срока. И я крепко задумалась, что такое Значит, я забеременела и отводки с ночным купанием выкинула, стало тревожно. Повеяло чем-то смертельно серьезным. злощасно счастливо женским. Тут уж вам не чувство и страсти, а что-то коренное, основное, божье. В больницу дрянь больница, посетителей не пускали, но Евгений Ильич меня навестил и принес умных книг, помню томик публицистики Льва Толстого. Ну а потом завязалась история с мормышкой, нашим разрывом, моим бегом вокруг дома. Свершив метаморфозу, я собрала лучшие из своих неотправленных писем, нашла Рыжика на занятиях и отдала без комментариев. Он был не на шутку изумлен силой моих чувств и стилем послания и заверил меня, что прекрасно написано. Тут, кстати, и мормышка куда-то испарилась, наверное, поехала в Москву опять учиться режиссуре. И онадела бордовое платье, затянула потуже пояс на своей тонкой талии. Да, такой талии у меня потом не было уже никогда. И отправилась в аудиторию Тавстоноговцев смотреть отрывок из Менхаузена Григория Горина, подготовленную Рыжиком для зачета по мастерству. Конечно, Рыжику нравился насмешливый интеллектуал Горин. Он и сам был головастик. Он работал неплохо. И мог преуспеть в избранном деле, правда, восхищение его работы ни у кого не вызывали. Не было там чуда, тайны и авторитета. Лучшим учеником-то на этом курсе был стихийно одаренный атом русского духа, Рома Смирнов. Он потом закономерно пошел работать к Додину на выпуск братьев и сестер». А у Рыжика замечалась довольно рядовая концептуальная режиссура семидесятых. Марк Захаров, но пожиже. А зачем нужен Марк Захаров? но пожиже. Тогда я не так рефлексировала, а сочувствовала неочевидному успеху на грани очевидного неуспеха любовника и товарища. Платье, горящие глаза и талия получили адекватную оценку. Мы поехали к нему на Гороховую и утешались друг другом как могли, и было это 25 декабря. Однако предновогоднее замирение получилось исключительно кратким. Буквально через три дня мы поссорились, то есть я поняла, что в его новогодних планах никак не учитываюсь и ушла отмечать наступление нового 1981 года в наше общежитие на улице Апаченина где бурно и отчаянно веселилась и в глубине веселья постоянно натыкалась на мысль мысль была весома спокойна, отчетлива. у меня будет ребенок. примерно через неделю я сказала подруге Лене Ким у меня родится ребенок, мальчик Он будет любить музыку. Отлично, сказала невозмутимая Лена. — Я научу его плавать. А спать он может пока что в ящике секретера. Я тебе принесу. Ящика Лена мне не принесла, но реакция мне понравилась. Здоровая реакция. Я сейчас не могу уловить никаких своих резонов и мотивов, потому что резонов и мотивов по минимуму не было. Я учусь на четвертом курсе института существую на стипендию. Живу с родителями и бабушкой. Мужа нет, средств нет, ничего нет. Какой еще ребенок? Как я собираюсь его растить, кормить, одевать, обувать? Ничего в голове. Родила, так сказать, не приходя в сознание. А причём тут сознание? Просто мой ребенок должен родиться, ни зачем и ни почему. Должен, и все. Я представила себе как иду на аборт, потом прихожу домой и выпиваю бутылку водки. Больше ничего не просматривалось. Никаких перспектив. Кроме того, только что у меня были серьезные неприятности с неполным выкидышем раннего срока. Если теперь сделать аборт, я рискую вообще оказаться без детей. Пугалки из брошюр про то, что должна знать каждая женщина, сделали однако свое дело. А вот с идеей родить ребенка В мыслях возникла какая-то дверь. Из неё шёл свет. Там было интересно, оттуда веяло теплом, слышались голоса. Дверь возможно, было открыть, впустить новое, чудесное. Там была другая жизнь. Да здравствует другая жизнь. Итак, что, де что делать? Для начала пока что никому ничего не говорить. Рыжику конечно, я сказать обязана, почему-то я была в этом убеждена. А больше никому. Достать побольше книг о рождении и воспитании детей, живот маскировать. Из-за героического осеннего похудения я оставалась стройна, однако на всякий случай решила связать себе обширный свитер из множества разноцветных нитей. Связала, сдала сессию, а в феврале отправилась на телевидение. В нашем плане обучения обязательно фигурировали всякие разные практики: в театре, на радио, на ТВ. Мне досталась учебная редакция, где мне поручили написать сценарий учебного фильма о первобытном искусстве. Под это дело грянул лютый токсикоз, так что выписывая в библиотеке Академии наук книги по первобытному искусству, я корчилась в муках и поминутно бегала в клазет. До сих пор бесконечно трогательные изображения нарисованных на стенах пещер первобытных быков и лошадей вызывают у меня приступы дикой тошноты. Однако сценарий я сочинила бойки с выдумкой. Он был реализован, конечно, с большими потерями, и я долгое время затем то и дело ловила огрызки своего творчества в программах в бозе почившего ныне учебного канала, в бозе почившего Ленинградского телевидения, в бозе почившего города Ленинграда. Когда я позвонила рыжику со своими новостями, Он на меня наорал, что, конечно, не повысило его шансы на царствие небесное, в которое он, думаю, не попадет, пока я его не прощу. Простить? Извините. Не Иисус я Христос. На все, господа, есть манера. И вполне возможно построить свою жизнь по своим желаниям, не обижая других людей, придумав неоскорбительную форму и общение с ними и отказа от такого общения. Ведь связь наша не являлась случайной и одноразовой. Были отношения, была, так сказать, история, так что следовало, если не покидать поле обычной человеческой порядочности, немного потрудиться в диалоге. Мы все таки встретились в феврале у него на Гороховой, как раз на фоне сценария о первобытном искусстве и в разгар токсикоза. Ну как оно, спросил Рыжик сочувственно я жестами показала, что не сладко. Не знаю, что это за всплеск такой моей активности. обескураженно самодовольно улыбнулся Евгений Делевич. Но я получил за последнее время три заявления о беременности. Ребенок, я, конечно, не останусь равнодушным к факту его существования, но ты же на четвертом курсе, тебе надо учиться. Пропадешь ты, и потом женщина это цветок, Ей надо хоть раз да расцвести. Подумай. Я смотрела на него и понимала, что все бесполезно. Ничего не объяснишь, и надо уходить. Разве заставишь человека быть мужчиной, если он и не представляет себе, что это такое? Все уже и так треснуло, когда я прочла его дневники, но я героически сопротивлялась собственному разочарованию. Я хотела любить. Переживание чувств к настоящему живому человеку, с которым можно соединиться во плоти, приносило несравнимое ни с чем блаженство. Но теперь речь велась о моем человеческом достоинстве. Плакать и цепляться за чужого мужчину я не имела права. Похоже, что в этом мире было вообще туговато с правами для меня. Ну, завязать хлебцы в узелочек и идти себе, идти. Когда живот заметно округлелся и был ясен даже в широком черном платье, которое я носила поздней весной, Евгений Соломонович душевно поговорил со мной в аудитории после занятий. Он совершенно одобрил мой выбор. Непонятно откуда такая мудрость в столь юном возрасте, ласково сказал учитель, и прибавил что-то совсем мне непонятное, дескать: "Конечно, ты благородный человек, не станешь хитрить и применять всякие подлые методы" он, наверное, имел в виду гипотетические письма в партком и деканат, а также возбуждение общественной нетерпимости с целью вступления таким вот образом в законный брак с отцом ребёнка. Причём тут благородство? Я ничего такого элементарно не имела в голове, не знала подобных способов борьбы за жизнь, заставить жениться. Это что-то чудовищное. Изначальный курс на будущий гарантированный ад. Какое нужно благородство, чтобы отказаться от идеи совместной жизни с нелюбящим тебя, равнодушным, чужим и расставим уж все точки над ее, не слишком порядочным человеком. Конечно, у меня были порывы простительного женского идиотизма. Помню, что я как-то зашла к рыжику в начале лета, когда он собирался уезжать в стройотряд на заработки. Он жил с мормышкой, но в тот момент ее дома не было. Зачем пришла, вот спроси меня, не знаю. Он подарил мне образок Божьей матери, взял адрес, чтобы написать письмо, действительно одно написал и сказал, что хочет заработать денег на северах, а потом отправиться на юг и отдохнуть на эту выручку. Понятно, что с мормышкой она уже от него не отлипала. Закончив бессмысленный визит, я вышла на Гороховую улицу, прислонилась к водосточной трубе, И слезы хлынули на мое жалкое, безразмерное платье горчичного цвета в нелепых розовых цветах, купленное за 12 рублей в комиссионке. Слезы текли по мне как грозовая вода по водостоку. Знаем и мы, что такое отчаяние. Тем временем в обществе нарастало дружелюбное сочувствие к моему положению. Положительный бородач, председатель нашего правкома Володя Третьяков, Без всякой моей просьбы вручил мне бесплатную путевку в дом отдыха под Лугой Толмачева в июле, в пору черники и грибов бабушка к тому времени сильно сдала и дачу мы в то лето не снимали я прожила двадцать один день абсолютно одна окруженная отдыхающими вдохновенно поглощая любимую чернику и созерцая в окрестностях дивные пруды с белыми лилиями а В августе мама, воспринявшая известие о моей беременности как-то удивительно спокойно и даже с радостью, по своей линии раздобыла путевку на базу отдыха Лиишта Института инженеров железнодорожного транспорта в суровых болотистых лесах за Вырицей. База отдыха то были и хилые деревянные домишки без отопления, многокомнатные с общей кухней. Там я тоже пребывала в одиночестве, каждый день отправляясь в лес И принося оттуда корзину разногребья, в ту пору я увлекалась книгами о травах и грибах, выяснила, что многие их виды нами несправедливо трактуются как несъедобные, будучи отлично пригодными в пищу, и по картинкам в книжках искала и реабилитировала подобные грибы. Собранные же травы зверобой, мяту, душицу, тысячелистник и ромашку аптечную сушила на веревочках в своей комнатке прекрасный запах, духи природы. Соседи в панике звонили маме и сообщали: целыми днями пропадает в лесу одна, Наберет каких-то поганок, варит и ест. А я прочла, что беременные должны много гулять, и простодушнейшим образом много и гуляла. Прочла, что рядовки, колпаки и луговые опята съедобные грибы и вкушала их без опаски. Разговаривала я в основном с ребенком, именуя его Севка-Симка, то есть Всеволод, если мальчик, или Серафима, если девочка. Поколыхаюсь по канавам и боираком присяду и смеюсь. Ну что, Севка-Симка, замучила я тебя. Говорить с ребенком я начала сразу, с первых дней. Я была одна, но я не была одна. Сейчас, глядя на эту картину, я несколько удивлена некоторой своей заброшенностью но тогда она не представлялась чем-то исключительным. С женщинами вообще не цацкались. Аборты делали без наркоза, и в тот же день, провинившуюся, винили только женщины. Выписывали домой. Беременных трактовали в некотором роде как солдат, давая им строгие инструкции насчет того, что они должны, должны, должны. Ничего очень уж особенного в интересном положении никто не находил, сладких сантиментов не разводил. По-крестьянски и пролетарский обыкновенное дело. Это сейчас каждая певичка норовит из себя царицу изобразить, Прям все испушек обязаны полить, когда она изволит разродиться. А тогда роженица должным образом вставала на государственный учет, но общественное мнение не требовало усиленного контроля над ее душевным состоянием. Родители же мои работали, не могли со мной возиться, бабушка болела, я и шаталась одна. и Ничего страшного. В женской консультации я заявилась уже на пятом месяце беременности, была выругана, взвешена, обследована и полностью проинструктирована. Приходить к врачу надо было каждую неделю, а после родов следовало завести книжку матери-одиночки и получать пособие, также и питание в случае необходимости на молочной кухне. Молочная кухня существовала в любом микрорайоне. Гуляешь? Гуляю каждый день. Молодец. Жидкости пьешь много? Много. Нельзя больше литров в сутки, это вместе с супом считая. Давай посмотрим. Так, так. Сердцебиение плода хорошее. Ишь, как пляшет твоя Уланова. Точно Уланова. Не лиепа. Может ли я Мы с врачом, конечно, имеем в виду знаменитого танцовщика Марису Лиепу. Никакого УЗИ, тайна покрытая мраком неизвестности. А вдруг так и надо? Ведь если пол будущего ребенка станет возможным строго и точно планировать, откуда возьмутся на свете девочки? А, знаю. У матерей одиночек возьмутся. Возвратившись домой в Альпийский переулок, я продолжала усиленно гулять. Ездила в родное Конельярве и близкий Павловск за грибами, уж нагибалась еле-еле, ползала на коленках, и тем не менее грибки находила и рвала из земли. Ходила в кино, в театр стеснялась. По срокам выходила мне рожать приблизительно в конце сентября, но почувствовала я небольшую тянущую боль внизу живота 18 сентября днем. По-моему, в этот день я поехала в кинотеатр Московский, где смотрела чушне мелосердную советскую прозавод и его директора, играл же директора да чуть ли не Игорь Петрович Владимиров, главный режиссер театра имени Ленсовета, Седовлас и Красавец с интересными мешками под глазами. Боль внизу ощущалась так слабо, что я и не подумала будто это схватки. Роды в русской литературе изображались как нечто неимоверно кошмарное. В родах умерла несчастная жена князя Балконского, душ вопя целый день. А тут какие-то слабые рези, правда, они учащались, всё учащались, и к ночи я догадалась. Вызвали такси. Поехали в больницу имени Снегирёва на улице Маяковского. Почему-то считалось, что на пару с клиникой Отто это приличный ленинградский роддом, но мне так не показалось. Мама в шляпке, выбежав из такси, помчалась в приёмный покой прежде меня. Она бежала молча и сосредоточена, как маленький носорог. Что ж, пошла и рожать. Кругом тётки, тётки в белых халатах. Проклятие медицины. Хорошо бы всех теток как-то вытурить из торговли и медицины, иногда думаю я, на какие вершины взобрались бы эти отрасли человеческой деятельности. Почему? Потому что тетки теток не любят плевать теткам на теток. Исключения редки. Их все знают, обожают, на руках носят. А так равнодушие и даже злоба и очень средненькие профессиональные навыки. Меня на рожальном столе просто забыли. Я не орала, чего орать? Не просила внимания, ножками не сучила, молчала и терпела. Только когда стало уж совсем круто, вежливо поинтересовалась, что со мной происходит-то. Тогда одна подбежала и ахнула: Ребеночек давно колотился в дверь. Пришлось резать, расширять ворота, откуда весь народ" потом зашивать. Родился мальчик утром, часок в шесть. Из-за того, что меня забыли, у него на голове образовалась гематома, правда, небольшая, не опасная, прошла через две недели. Мама тут же прислала мне поразительную посылку. Там был, наверное, килограмм сахара, полкило сливочного масла и прочее. Я ответила ей: "Мама, успокойся, возьми себя в руки, что ты прислала? Ничего не надо, а надо то-то и то-то". Я же еще ее и успокаивала, потому что мама, конечно, была невменяема. Мальчик, у нас мальчик. Встречали меня из снегиревки родители: мама, папа, отчим и несколько однокурсниц. Дома все было чисто вымыто, бутылки сданы, а комнатку севину я заранее обновила темно розовыми обоями, на окна повесила малиновые занавески, стенку возле детской кроватки обклеила репродукциями из огонька, между которыми выделялся большой портрет А. Н. Островского кисти Перова. Такая культурная милая бедность царила в маленьком восемь метров пространстве, которого Сененьке пока что было вполне достаточно. Он лежал завернутый в желтую фланелевую пеленочку, и блаженно спал, не выражая никакого неудовольствия. Тогда не было памперсов, и ребенка заворачивали в марлю, подгузник, затем в пеленку. Постилали на кровать клеенку, все это моментально промокало, и бесконечно стиралось и кипетилось зачем то О лютая советская гигиена. Но Севенька, даже намочив все эти подгузники и пеленки, не кричал и не плакал, а продолжал тихо привыкать к новому человеческому состоянию, которое ему, очевидно, ужасно нравилось. Я так думаю, что он был птицей умный и прекрасный, потом собакой, исключительно верный и сообразительный, а затем в награду стал человеком. Через пять 6 лет я стала догадываться о том, что мне повезло, и я все таки вытащила счастливый билет доброго ребенка с хорошим характером. А тогда просто радовалась, что дитя ночью спит, не кричит, улыбается себе чему-то и резво бьет ножками под музыку. Бабушка встретила правнука гордо и торжественно, она сияла. «Днем мы выставляли коляску на балкон, ребенок там спал, потом я приносила его Антонине Михайловне, она гладила его по щечке и убежденно заявляла: "Вот посмотришь, он меня будет больше всех любить". Я не возражала. «Пусть старушка грезит, поскольку не имела сомнений в том, кого будет больше всех любить мой ребенок? наверное от того кто в одиночку отстоял его право быть на этом свете не правда ли